Глава пятьдесят четвертая. Если Лариска не отвезла письмо в Красный Рог, или вручила его не тому, кому нужно, если эта похотливая курица снова меня предала, то терпение мое лопнет, как дирижабль Умберто Нобеля над Северным полюсом, и я порву с ней раз и навсегда. Неужели я так жестоко ошибся в ней? Думал я, когда мы мчались в частном Мерседесе по трассе Брянск-Почеп. м э т была задумчива и на протяжении всего пути рассеянным взглядом скользила по убогим халупам наполовину умерших деревень. Незадолго до того, как мы должны были проехать указатель "Музей-усадьба А. Толстого" и свернуть направо, я взял ее холодные ладони в свои и поднес к губам. Сверх отзывчивая на любое проявление нежности, м э т т о т ч а с повернулась ко мне, крепко обняла и надолго присосалась к моим губам. Я терпел ее до того момента, пока мы не миновали все щиты, вывески, рекламные плакаты, упоминающие имя великого родителя к о з ь м ы Прудкова. Машина съехала на грунтовку и медленно покатилась по сумрачной аллее. Стрелой пересекающий замечательный природный парк. Здесь прекрасно, оживилась Мэт. У меня было несколько другое представление. Белка, смотри, белка. Из-за деревьев показались детали деревянного особняка. Я попросил водителя подъехать вплотную к парадному входу, хотя езд на территорию музея п р е г р а ж д а л кирпич. Водитель заворчал, но просьбу выполнил. Я щедро заплатил ему за все услуги. Едва скрипнули тормоза, и Мерседес остановился у крыльца. У меня отлегло от сердца. Моя милая тетушка, одетая в строгий черный костюм, и п е н ч у г а с а д о в н и к помытый и п р и н а р я ж е н н ы й по случаю, на вытяжку стояли на верхней ступеньке крыльца совершенно невозмутимым и гордым видом. Я вышел из машины, помог выйти Мэтт и первым направился к тетушке. Добрый вечер, госпожа Стешкова. Приветствовал я ее, пожимая л е д я н н у ю ладонь женщины, повернулся в полоборота к Мэтт, представляя ее. Фрау Гартен. Мэтт сделала реверанс. На ее лице застыла напряженная улыбка. Очень приятно, произнесла тетушка, слегка склонив голову. И глазами указала на садовника, господин Тимофеев, ответственный адвокат и юрисконсульт административного округа. Так называемый юрисконсульт, вытянув руки вдоль тела, энергично закивал головой, словно стряхивал с л ы с е н ы опустившийся на нее прошлогодний лист б у к а Проходите, несколько скованно произнесла тетушка, искоса поглядывая на Мэт. Вы вовремя получили мою телеграмму, спросил я, пропуская впереди себя м э т что хотя и не соответствовало деловому этикету, зато не позволяло немке рассмотреть глубоко интеллектуальную физиономию так называемого юрисконсульта. Да, растягивая г л а с н ы е ответила тетушка. Все документы подготовлены. Договор о купле-продаже мы можем подписать с вами буквально через несколько минут. Читайте внимательно, сказала она, подвигая ко мне ближе отпечатанный на принтере текст липового договора. С чем не согласны, помечайте ручкой. Я, не читая букв, ы склонился над листком, время от времени кидая быстрые взгляды на Мэтт. Собственно, этот договор, как и сама поездка сюда, был предназначен ей, но Мэтт находилась под впечатлением графской роскоши. И не обращала на нас внимания. Я кашлянул и громко сказал: "Вот здесь сказано: з е м е л ь н ы й участок со всей недвижимостью, находящейся в пределах его границ, передается в пожизненное владение в о р а х т и н у Станиславу Михайловичу". И так далее. Правильно? А что вас смутило? спросила тетушка. Ага. Мэт уже повернулась полоборота к нам. И внимательно прислушивалась к русской речи. Мы говорили достаточно медленно и отчетливо, так что она должна без особых затруднений понять смысл разговора. В пожизненное, продолжал я, а где сказано о праве унаследования имени моей женой и детьми? Это безусловно мы учли. О передаче имения в наследство подробно оговорено в пункте 3в. Ах да, вижу. Кивнул я и снова углубился в так называемое чтение. Сейчас я составлю расписку. Э, будьте добры, лист бумаги. Тетушка засуетилась, кинулась было к письменному столу, но испугалась стоящий там м е т вышла в графскую спальню. И вынесла оттуда толстую канцелярскую тетрадь. Я раскрыл ее п о с р е д и н е и мелким почерком, чтобы Мэт не смогла прочесть издалека, написал: «Доллары настоящие. Проявите бдительность и мужество. Спрячьте кейс в сейф. Никому ни о чем не говорите. В ближайшие дни приеду я либо мой курьер. Отдайте ему двести тысяч. Остальное оставьте себе.» На квартиру и не волнуйтесь так ради Бога. Вот, пожалуйста, прочтите и распишитесь, сказал я, протягивая тетушке лист. Она читала долго, х м у р и л а брови, переводила взгляд от последней строчки к первой, подымала на меня вопросительный взгляд. К моему великому удовольствию тетушка все же взяла себя в руки и снова вошла в роль. Я должна пересчитать. сказала она безусловно и Лона будь добра пересчитай сначала ты деньги а затем проследи за пересчетом госпожи Стешковой а я пройдусь по родной земле подышу воздухом я кинул мед последнюю и самую сильную прикормку пусть она пощупает живые доллары пусть развеет последние сомнения если конечно они у нее были Мы ночевали в бывшей о б к о м о в с к о й гостинице Центральная с длинными и скрипучими коридорами, паркетным полом, потемневшим от дешевой мастики, дверями, потерявшими рельеф из-за толстого слоя белой краски, с крепким запахом нафталина и д и х л о ф о с а в небольших и узких номерах, но с высокими, как в ангаре, потолками. Мною снова овладела хандра. И я с трудом сдерживался, чтобы не послать к чёртовой бабушке мед со своими приторными ласками. Я лежал на спине, подложив под голову две подушки, и пил прямо из горла мартини и морщился. Гадость гадостью. Обычный крепляк, настоянный на лавровом листе. Ну ладно, сказал я уже другим тоном, не хочешь, не пей. Дай мне. Я допил и швырнул стакан в стену. Стеклянные брызги рассыпались по шкафу и ковру. Что с тобой? спросила м э т Тебя что-то волнует? Да, ответил я. Меня многое волнует. Я хочу понять, какую ты ведешь игру. Я уводил ее от главного разговора, возвращаясь в прошлое. О чем ты, милый? Скажи, зачем тогда в горах ты обыскивала труп Шатуева? Зачем подкинула документы Глушкову? м э т искренне рассмеялась, совесть ее была чиста. А потому, ответила она жестко, глядя мне в глаза, что я его ненавидела. Он мешал нам с Гельмутом, он срывал все наши планы, и я захотела сделать ему мелкую гадость. Подкину т ь е м у какую-нибудь глупую улику. Скажи. Тише произнесла она. Тебя так долго мучил этот вопрос? Да, солгал я. Потому что, потому что я тебя люблю и хочу, чтобы ты была моей женой. м э т взвилась, словно в постели оказалась лягушка. Наконец-то, господи, взмолилась она, наконец-то тебя п р о р в а л о Мы будем заключать с тобой брачный договор, обязательно, так делают все деловые люди, и этот брачный договор сразу снимет все твои подозрения. А что ты собираешься оговаривать? Мы внесем в договор один важный пункт: после регистрации нашего брака ты становишься с о в л а д е л ь ц е м всей моей недвижимости, а я с о в л а д е л ь ц е м твоей недвижимости. твоего имени тебя это устраивает я наморщил лоб и почесал затылок честно признаться и л о н а во всех этих юридических тонкостях я не слишком силен а что значит совладелец какой смысл мне быть совладельцем твоего замка мэт нетерпеливо махнула рукой и покачала головой какой ты предположим Она сделала паузу. Ей неприятно было говорить о грустных вещах. Предположим, повысила она голос, что мы с тобой разводимся. Нет, нет, не подумай, что я не исключаю такой вариант. Я намерена жить с тобой до конца дней своих. Но все же предположим, что мы развелись. Тогда по закону я получаю в собственность половину твоего имения, а ты половину моего замка. Их с т о и м о с т и приблизительно равны. Это ведь справедливо, милый. Вполне, согласился я. Ну, раз ты не возражаешь, тогда надо срочно покупать билеты в Берлин. Куда? Зачем-то переспросил я, хотя прекрасно понял, что сказала Мэт. В Берлин, повторила Мэт, удивленная моей р е а к ц и е й А оттуда в Штутгарт. Там мы зарегистрируем наш брак. А в Эстенбурге отпразднуем это событие? Нет, резко возразил я. Никуда я сейчас не поеду. Я не могу. Мед даже потеряла дар речи. Что? едва слышно произнесла она. Не могу я, повторил я. Во-первых, у меня нет загранпаспорта. Во-вторых, я должен расчитаться с работой, взять отпуск за свой счет. сделать еще кучу важных дел. Не могу. Но что может быть важнее нашей с тобой свадьбы? прошептала Мэт. Но как ты не поймешь. Не могу я вот так быстро сорваться с места и поехать в Германию. Завтрашнего дня в моем имении начнется строительство. Я д о л ж е н о говорить с проектировщиком детали виллы, бассейна. Лицо Мэтт помертвело. Ты не передумал? Осторожно спросила она, и ее глаза повлажнели. Я едва не задохнулся от жалости к девушке. Со мной случаются приступы страшной жалости к людям, когда в груди все сжимается от д и к о й ноющей боли. В такие мгновения я способен дать задний ход, если чувствую за собой вину. Нет, ответил я, стиснув зубы, поднялся с подушки, взял девушку за руку и привлек ее к себе. Нет, нет. Ты все придумала, тебе показалось. Я люблю тебя, я мечтаю о тебе и думать не могу ни о чем другом, кроме нашей свадьбы. А я нашла выход, сказала она. Мы распишемся в посольстве Германии в Москве, а прилетишь ко мне, когда сделаешь все свои дела. Вот и все, подумал я. Клетка захлопнулась.